Глава 3. Мирской образ жизни благословлен Богом. Люди приходят к Богу в разном возрасте. Довольно часто это бывает во взрослом состоянии, когда человек уже ответственен за себя и свои решения. Но каждый, у кого эта главная встреча уже состоялась, знает, что в это время начинается серьезный пересмотр всей жизни. И тогда перед человеком встает проблема. Как дальше строить свою жизнь? Какой путь выбрать? Иногда приходится видеть вполне успешных людей делового сословия, которые, придя к Богу, утрачивают мотивацию заниматься предпринимательством и начинают подумывать об уходе в монастырь. Это вопрос очень серьезный, и в нем не должно быть поспешных и непродуманных решений. Да, идеалом для русского православного человека всегда было монашество. И это понятно. Что может быть выше того подвига, когда человек устраняется от мира и от мирских дел, чтобы полностью сконцентрировать всю свою жизнь на устремлении к Богу? Монахи — это те христиане, которые оставляют по возможности все земные занятия, принимают обет нестижания, безбрачия и послушания ради высшей добродетели христианина. Молитвы чтобы посредством ее соединиться с Богом. Монашество очень славно и похвально, воспето всеми святыми отцами. Это есть высший образ жизни для человека на земле. Конечно, жизнь монашеская должна представляться для нас очень заманчивой. И какой настоящий христианин не желает в глубине души, не мечтает об иноческом пути? пишет архимандрит Лазарь Абашидзе в своей статье о монашестве. «Монашество есть великая тайна Божия. Монашество есть установление Божие, отнюдь не человеческое», пишет святитель Игнатий Бринчанинов. Господь Иисус Христос, верующим в Него, указал два пути, ведущих к спасению, два образа жизни. Один из них – путь монашеский, ведущий к совершенству. По мнению святых отцов, в Евангелии есть два места, относящиеся исключительно к монашествующим. Первое, приведенный выше отрывок о богатом юноше. Господь сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и приходи и следуй за мною. И второе, о скобцах. Есть скопцы, которые сами сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит? Здесь говорится, конечно, не о том, чтобы буквально оскоплять себя, а о безбрачии. Быть совершенным совсем непросто. Быть может, поэтому этот образ жизни еще называют сверхъестественным жительством. Несмотря на то, что у каждого верующего может возникнуть произволение принять монашеский образ жизни, святые подвижники предупреждают, что для монашества от человека требуется особое внутреннее расположение, как они говорят, дар к монашеской жизни и призвание Божие. К сожалению, часто бывает, что по неопытности за Божие призвание принимаются случайные стечения обстоятельств, или какие-либо беды и неудачи в мирской жизни. От печали не должно идти в монастырь, в который можно вступить только по призванию. Все, сколько их знаю, поступившие в монастырь по каким-либо обстоятельствам внешним, а не по призванию, бывают очень непрочны и непременно оставляют монастырь с большими неприятностями для монастыря и для себя, предупреждает святитель Игнатий. В той же статье Архимандрита Лазаря о монашестве читаем «Но очень непросто расценить истинный запас нашей ревности и любви по Богу, силу того огня, с которым только и можно вступить жить в монастырь. К сожалению, наблюдается то, что большая часть приходящих сегодня в монастырь руководится к тому самыми чуждыми монашеству причинами». То есть... К монашеской жизни призваны далеко не все. А в таком случае гораздо лучше быть хорошим мирянином, чем плохим монахом. Второй путь, второй образ жизни, указанный Господом, это мирской путь верующего человека. Он называется путем, ведущим к спасению. Условия спасения заключаются в вере во Христа, В соблюдении заповедей Божиих и во врачевании покаянием недостатка соблюдения заповедей. Спасение предоставлено, и оно возможно всем при обязанностях и служениях посреди мира, не противных закону Божию, говорит святитель Игнатий. Конечно, мирская жизнь изобилует заботами о хлебе насущном, трудностями семейной жизни, проблемами воспитания детей, земными попечениями и суетой, Но эти тяготы и скорби могут быть спасительными для души мирянина. Они смиряют его, учат состраданию и милосердию, наполняют его жизнь целенаправленной деятельностью, собирают его в волю. Да, истинный православный христианин настолько любит Бога, что готов презреть все земное и полностью отказаться от мира, В этом для человека, не ставшего все же монахом, заложено некое противоречие, которое на первый взгляд кажется неразрешимым. С одной стороны, Господь призывает человека к себе. С другой стороны, земная жизнь требует стольких попечений, что в этой суете-сует невольно отвлекаешься от Бога. Как тут быть? Это противоречие разрешается на пути смирения. Смирение, о котором более подробно мы будем говорить в другой главе, есть главная добродетель христианина. Смирение есть желание исполнять во всем волю Божию, а исполнять ее можно в любом жительстве и на любом месте. В своем послании к римлянам апостол Павел говорит, «Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении». «Раздаватель ли раздавай в простоте начальник ли начальствуй с усердием благотворитель ли благотвори с радушием то есть у православного человека есть возможность в любом положении соединить свою жизнь с богом направить ее на служение богу и исполнить божий замысел о себе в природном мире из одного семени вырастет дуб из другого – береза, из третьего – нежный колокольчик, из четвертого – роза, и все это в совокупности составляет разнообразие единого растительного мира. Так и мир человеческий разнообразен и богат. Один становится монахом, другой – учителем, кто-то – художником, кто-то – плотником, кто-то – купцом, кто-то – солдатом, кто-то – предпринимателем. По нашим знаниям, умениям и склонностям мы избираем себе профессию и образ жизни. Очень важно не ошибиться в этом выборе, потому что если мы пытаемся занять чужое место, стать кем-то другим, наперекор своим склонностям и способностям, то мы обрекаем себя на вечное противоречие в своей душе, на многолетнее недовольство своей работой, своей жизнью на невозможность той самореализации, которая раскроет все заложенные в нашей личности потенциалы. Это в мирской жизни. Но еще более трагическими бывают последствия непродуманных решений, когда человек без призвания становится монахом. Ясень или рябина ничем не хуже и не лучше ели, они просто другие. Как говорится в стихах Григория Поженяна, «Я другое дерево». Точно так же можно сказать, что мирской путь для человека не лучше и не хуже монашеского пути, просто этот путь другой. При правильном устроении души Господь спасает и монаха, и мирянина. При неправильном гибнет и мирянин, и монах в православии не может быть никакого пренебрежения к мирскому образу жизни, к миру, который нас окружает, в котором мы живем. Иногда приходится слышать, как рассуждают новообращенные христиане. Дескать, здесь, на земле, всем заведует князь мира сего, а значит, мир — это сущий ад, грязь и похоть, он враждебен миру духовному по своей сути, и чтобы уберечь свою чистую душу, я должен замкнуть глаза и уши и бежать из этого мира куда подальше. А если бежать мне некуда, то хотя бы буду ненавидеть его всеми силами души. Можно ли при таком мировоззрении хоть как-то нормально ощущать себя на земле, не говоря уже о том, чтобы почувствовать себя счастливым? Можно ли строить свою жизнь, учиться, работать, создавать семью, растить детей? ненавидя среду, в которой приходится это делать? Вряд ли. Но вся проблема в том, что зло не есть неотъемлемое качество этого мира, а наша душа, увы, не чиста, а подвержена страстям. Потакая страстям и греху, мы сами творим зло и выплескиваем его в мир. Если мы не осознали, где находится корень зла и не решились его вырвать, Мы можем бегать по всему миру и от мира туда и сюда, но наше зло всегда нас настигнет. И призвав весь народ, Господь говорил им, «Слушайте Меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека». Ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит. Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло. Извнутрь исходит и оскверняет человека. Путаница в вопросах отношения к мирскому может возникать еще и потому, что слово мир многозначно. В Евангелии оно употребляется в двух значениях, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Здесь имеется в виду мир как все человечество, и второе значение мир это совокупность мирского зла и страстей не любите мира ни того что в мире кто любит мир в том нет любви отчий ибо все что в мире похоть плоти похоть очей и гордость житейская до реформы луначарского упразднившего в русском языке и с точкой в самом написании этих слов имелась наглядная разница мир даруемый христом есть мир не мирской «Надмирный горний» — основная же характеристика мира дольнего, буйство стихий и страстей. Сравните. Князь мира сего. Мир, который Господь призывает не любить, находится не вовне, а внутри нас. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. И вот... Этот мир страстей и грехов, исходящий из нас, в одинаковой степени всегда готов осквернить и монаха, и мирянина. Его надо не любить, а не тот мир, в котором мы живем. Духовное, естественно, выше материального, если мы верно расставляем приоритеты. Это вовсе не означает, что материальным мы должны вовсе пренебречь. Как получивший дыхание жизни по образному выражению из уст самого Бога, человек представляет собой живое, органическое соединение земного и небесного, материального и духовного. Отсюда вытекает возвышенное воззрение на значение человеческого тела, проводимое вообще в Священном Писании. Тело не считается чем-то скверным, оно должно служить спутником, органом и даже сотрудником души. От самой души зависит, унизится ли ей до того, чтобы стать рабой тела, или же, руководясь духом, сделать тело своим послушным исполнителем и сотрудником. В зависимости от души тело может представить собой сосуд греховной нечистоты и скверны, но может сделаться и храмом Божиим, и совместно с душой, участвовать в прославлении Бога. Об этом писал преподобный Симеон Новый Богослов. Вывод его был однозначен. Плоть нужно возвращать к догреховному состоянию, то есть обоживать ее, преображать, изгонять из плоти страсти. Вообще всегда, когда в творениях святых отцов говорится об умершвлении плоти, имеется в виду борьба со страстями, Преображенная плоть, с которой в дальнейшем соединится душа после всеобщего воскресения, получит удивительные свойства. Эти свойства отчасти апостолы могли увидеть в воскресшем Спасителе. Например, Он после своего воскресения свободно проникал в горницу сквозь запертые двери. Господь исцелил нашу поврежденную плоть и возвел ее на престол одесную Бога Отца. Плоть орудие, и инструмент, необходимый нашему спасению. Душа, разлученная с плотью до всеобщего воскресения, пребывает в состоянии ожидания своей окончательной участи. Вот почему так важны наши молитвы за умерших. Церковь издревле учит, что мы действенно помогаем им этими молитвами. Святитель Григорий Богослов говорил, «Плоть мой враг и друг». Имея в виду, что Христос неблагообразие вещества приводит в благолепие, поврежденность плоти исцеляет своим распятием и воскрешением. Он словом сотворил собственными руками тебя одну плоть и потом соединил с Божеством, чтобы спасти и Своей смертью, избавить от лютой смерти возлюбленную тварь, наследницу великой жизни. Какое может быть осуждение плоти в христианстве, если само слово стало плотью и обитало с нами, если человеческая плоть стала плотью Бога-человека? Все это дает нам смелость утверждать, что мир, созданный Богом, прекрасен, и все в нем прекрасно, кроме нашего греха и нашего зла. Поэтому христианский путь есть путь преображения себя и всего мира, путь приближения Царства Божие, нового неба и новой земли, в которых правда живет. Мирской путь верующего – это путь, доступный и приемлемый для большинства людей. В нем есть масса возможностей для творческой реализации личности, в нем больше свободы для избрания стиля жизни. С церковной точки зрения – Оба пути необходимы и дополняют друг друга. «Да, в православии существует особый вид подвига – монашество», говорил архиепископ Костромской и Галический Александр на открытии съезда православной молодежи. «Но изучите историю русского монашества. Именно монахи становились первопроходцами и обживали дикие леса северо-востока Руси, где потом вокруг обителей – Созидались города, возникали ярмарки, строились промышленные предприятия. По этому поводу высказывался и протеерей Сергей Булгаков. Духовная энергия подвижников перековывалась в материальное богатство края. То, что мирской путь отнюдь не лишен Божьего благословения, нам показывают два душеполезных примера из Отечника – Однажды во время молитвы преподобный Макарий Египетский, долгое время подвязавшийся в Скидской пустыне, услышал голос. «Макарий, ты не достиг еще того совершенства, как две женщины, живущие в городе». Смиренный подвижник пошел в город и нашел дом, где жили указанные женщины, которые приняли его с радостью. Преподобный стал расспрашивать их. «Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах». «Расскажите о них, ничего не скрывая». Женщины с удивлением ответили, «Мы живем со своими мужьями, у нас нет никаких добродетелей». Однако святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему, что вышли замуж за родных братьев, за все время совместной жизни они ни разу не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой, так как дали обет Богу не произносить бранных слов до самой смерти. Святой подвижник вославил Господа и сказал, «Поистине, Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но ценит свободное намерение человека и на добровольное его произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись». Другой случай произошел со святым Антонием Великим, основателем отшельнического монашества. Однажды Господь открыл ему, что есть в городе сапожник, у которого святому Антонию есть чему поучиться. Святой старец нашел этого сапожника и также стал расспрашивать, как он живет. Тот ответил, что целыми днями работает, и треть своего заработка отдает на храм, треть раздает нищим, а остальное удерживает на свои нужды. Антония, который раздал все свое имение и жил в пустыне в совершенной нищете, это не удивило. Зато у сапожника оказалось замечательное внутреннее устроение. Он ничего не мнил о себе высокого, а все время думал, что все вокруг спасутся, а один он погибнет. После этого Возвратившись в пустыню, святой Антоний много лет учился такому образу мыслей сапожника-мирянина. Эти примеры показывают нам, что и мирская жизнь угодна Богу. Вот что можно прочесть у святого Феофана Затворника. «Есть у нас поверье и чуть ли не всеобщее, что, коль скоро займешься чем-либо по дому или вне него,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 Не есть отбегание в область небогоугодную, а есть хождение в делах божеских. Своим поверьем точно делаете их неугодными Богу, потому что исполняете их не с тем расположением, с каким хочет Бог, чтобы они были исполняемы. Божьи дела не по Божьим у вас творятся. Дейте обязанности, но без угодья. Всякое дело... Сознанное достодолжным Надо делать со всем усердием Это и есть долг Огражденный страшным прещением Проклят всяк Творяй дело Божие с небрежением Святитель Николай Сербский говорил Что если человек Поворачивается к Богу Все пути ведут к спасению Если отворачивается Все пути ведут к к погибели.